Часть вторая. Отстойник. Глава первая. Полетел в черноту, а приземлился в густых сумерках. Только-только начинало вечереть, и силуэты островерхих крыш отчетливо выделялись на фоне темного неба. Где-то играла музыка, мелькали всполохи открытого огня в уличных кафе. Под ногами обнаружилась брусчатка. Цивилизация. Внимание! Данная группа локаций предназначена для игроков с 10 по 20 уровень с сетевым подключением в режиме 72+. Для более комфортного вхождения в игровой процесс осуществляется сортировка пользователей с целью искусственного уменьшения разнообразия раз и моделей поведения. Пометка 72+, говорила о том, что пользователь планирует провести в игре не менее трех суток. А публика, это надо полагать, была в достаточной степени специфической, к ней требовался особый подход. Ну или, по крайней мере, более специфически нежели к тем, кто погружается в виртуальную реальность по ночам, желая расслабиться и отвлечься от трудовых будней. Ограничение расового разнообразия тоже вопросов не вызвало. Разработчики не желали перегружать новыми впечатлениями и откладывали их знакомство со всевозможной экзотикой до выхода в открытый мир. По сути, озадачило только упоминание неких моделей поведения. Всяких отморозков-беспредельщиков от среднестатистических игроков в собственный террариум отселили, что ли? И тогда, куда забросило меня самого? Ко всяким гадам или к нормальным людям? Недоуменно хмыкнув, я смахнул системное оповещение, огляделся и обнаружил, что стою посреди обширной площади, окруженной фасадами каменных зданий, а все игроки и неигровые персонажи чем-то заняты, никому нет до меня никакого дела. Подумал и будто сглазил. Рядом тут же оказался непонятный тип с белой повязкой на рукаве. «Имя? Уровень класс!» — протараторил он до предела деловым тоном. Я едва не представился, но вовремя прикусил язык и присмотрелся к собеседнику повнимательней. Увы, со своим невеликим уровнем восприятия понял лишь, что этот человек, пол у него мужской, а особых примет нет за исключением трех параллельных шрамов на щеке до той самой белой повязки на руке. Ну и меч с ламиллярным доспехом определенно был не из дешевых. В остальном же ничего. Ни имени, ни класса, ни уровня, не говоря уже о социальном статусе, различить не вышло. Это и заставило спросить. «Ты кто?» «Я, Захар Альт, представитель магистрата», сообщил рыжеволосый воин с крючковатым носом и вновь протараторил. «Ваше имя, уровень, класс». Но я уже собрался с мыслями и лишь отмахнулся от надоеда. «Отвали». Тот и не подумал отстать. Все вновь прибывшие в город обязаны пройти регистрацию. «В задницу и тебя, и регистрацию». Уже прямым текстом послал я собеседника куда подальше, поскольку в первоначальном системном оповещении не говорилось о регистрации ни единого слова, да и второе сообщение тоже было не о ней. Получено новое задание – отыскать наставника школы некромантии. Сочтя наше общение завершенным, я двинулся было к ближайшему выходу с площади, но настырный тип мигом заступил на дорогу и откровенно угрожающим жестом положил ладонь на рукоять меча. «Представьтесь и снимите маску. Находиться в общественных местах с закрытым лицом незаконно. Лекарь я усмехнулся я в ответ и повел плечом, готовясь перехватить уложенный на него фламберг обеими руками. «От всех болезней лечу. Не отстанешь, и тебя вылечу». «Снимите маску. Я представитель закона». «Попробуй снять. Рискни здоровьем». Я выждал миг, давая противнику возможность атаковать первым, но тот взять на себя инициативу не решился. Зато, когда я уже беспрепятственно потопал прочь, в спину прозвучало «Донатер чертов!». Ну да, мой кожаный прикид даже на фоне одеяний местных обитателей смотрелся достаточно небедно. А все появившиеся после меня новички так и вовсе были одеты куда как скромней. И, к слову, к ним тоже подходили с расспросами деятели с белыми повязками. Кого-то они разговорили кто-то молча потопал прочь. Интересные тут порядки заведены. Я передумал покидать площадь и двинулся к ближайшему скоплению игроков, откуда то и дело слышались выкрики. «Наставники! Дешевле официалов!» «Быстрая скобка «Проведу по городу, покажу лучшее заведение!» «Собираем экспедицию в монастырь небесного пламени!» «Продам свитки исцеления! Сниму порчу!» «Группа в святилище Сердце Скалы! Туда и обратно всего за два дня с гарантией!» Как видно, городская площадь была не только точкой входа новых игроков, но и служила местом сбора здешних обитателей. Одни пытались облапошить новичков, другие вербовали участников для походов, третьи продавали и покупали всякое барахло. А многие просто ужинали в уличных кафе. Выскочило оповещение о слишком высоком уровне голода, но я смахнул его, как не стал ввязываться и в разговоры, встал у вывески, со схематичным изображением районов города и скопировал все имевшиеся на той пометке в собственную карту. Затем пошел через арку и только миновал ее, как меня вновь окликнули. «Не желаешь развлечься? Приятная компания, ночлег, выпивка?» Я смерил оценивающим взглядом стройную эльфийку, прислонившуюся к дверному косяку, и отрицательно качнул головой. «У нас есть все расы, даже те, которые...» «В отстойнике официально не представлены», — предупредила та. «Лучшее заведение в городе». Ничего отвечать не стал. Зашагал по узенькой улочке дальше. Несколько раз меня пытались зазвать в игорные дома, лавки, питейные заведения и какие-то совсем уж сомнительные притоны. Потом прохожих заметно поубавилось. Тогда я вызвал карту и отыскал на ней явку наставника, адрес который подчеркнул из бумаг, отысканных в крысиной норе. Местный резидент школы-некромантии обитал в доме неподалеку от городского кладбища, но только я озадачился выбором кратчайшего пути, и за угла вывернула девица, принадлежность которой к славному племени жуликов была столь очевидна, что моя ладонь сама собой придержала кошель. И еще ворохнулось некое интуитивное чувство, что мы здесь не одни, словно спину чужой взгляд уколол. Наверное, свою роль сыграло все сразу. Вечер, пустынная улица, жуликоватая девчонка, странные расспросы на площади и давнишнее системное предупреждение о том, что некроманты в большинстве игровых локаций находятся вне закона. Я резко передумал посещать явку наставника и двинулся, куда глаза глядят. Повернул, вышел на широкий проспект и навстречу тут же протопал патруль из трех городских стражников. Удивительное дело, начальник караула оказался несомненным игроком. Особой жажды я не испытывал, но все же напился у поилки для лошадей, заодно будто бы невзначай гляделся. Девица так и маячила в отдалении, и показалось, что приметил еще одну знакомую физиономию. Но кругом было слишком много случайных прохожих, и понять, кто именно тащился за мной от площади, не получилось. Задание отыскать наставника разом заиграло новыми красками. волей задумался, насторожило тех странных типов с белыми повязками мое поведение — Или они проверяют решительно всех? Вот же отыскались на мою голову ревнители нравственности. Пытаться оторваться от слежки в темных переулках показалась идея не из лучших. Укрытого невидимостью жулика так просто с хвоста в любом случае не скинуть, а вот нарваться на грабителей можно запросто. Никакие кары, никакие метки убийц не могли воспрепятствовать одним игрокам резать других». Я был весьма поверхностно знаком с основами конспирации, поэтому после недолгих раздумий решил, что от соглядатаев в любом случае избавиться не сумею. Проще будет лишить всякого смысла дальнейшее наблюдение за мной. Закинула в город очередного рубаку. Ну кому он интересен? Да ровным счетом никому. И отыскав на карте отметку гильдии воинов, я двинулся прямиком туда. Пока шел, присматривался, прислушивался и даже принюхивался, Нет, не пытался раскрыться Глидатаев, оценивал само качество ощущений, если угодно, реалистичность окружающих реалий. Когда очутился на площади, то поначалу ощутимо заломило виски и затылок, а потом всё сделалось каким-то слегка смазанным и чрезмерно прерывистым, словно оборудование до предела понизило уровень детализации. Но с течением времени неприятные ощущения утихли, а в окружающей действительности пропали малейшие признаки виртуальности. Ну, за исключением того, что я в широкополой шляпе и кожаном плаще до пят иду с фламбергом на плече по улице старинного города, а навстречу помимо людей в столь же мудреной одежде попадаются еще и стройные, чаще даже просто тощие эльфы, коротышки-гномы и зеленокожие орки. Последних было меньше всего. При этом они неизменно передвигались компаниями по нескольку особей. Но сейчас мне было не до всех этих странностей. Я даже не стал глазеть на тягавших гири и штанги чудаков, которые занимались во дворе одного из особняков. Пометка на карте гласила, что это атлетический клуб, и оставалось только подивиться упорству приверженцев здорового образа жизни, поскольку подобного рода упражнения привести к росту характеристик совершенно точно не могли. Разве что активность влияла на механизм автоматического распределения очков. В таком случае стоило разузнать об уловках моих коллег. Не обязательно именно некромантов, вообще колдунов и прочей тщедушной, зато башковитой братьей. К слову, если я передвигался по городу предельно целеустремленно, то хватало и праздно шатающейся публики. А мой внешний вид вызывал у прохожих самый неподдельный интерес. Игроки предпочитали куртки из дубленой кожи, зачастую со множеством металлических клепок и нашитых на одежду железных колец, Попадались на глаза и кольчуги наряду с открытыми шлемами, но не так уж и часто, а чего-то более серьезного из экипировки заметить не удалось вовсе. Маги и клирики обычно кутались в какое-то тряпье, редко у кого имелись цветастые мантии и рясы с магическими свойствами. Когда открыл окно с описанием собственного персонажа, то как-то даже не удивился. Обнаружив в графе, характеризующие отношения окружающих, всего одно зато весьма емкое определение — «Пижон». Невольно даже улыбнулся. Все же «пижон» — это в переводе с французского «голубь». Тут «птичий клюв маски» более чем уместен. Заодно попытался активировать функции сетевого общения, но сразу выскочило предупреждение о том, что в полном объеме доступ к форумам, общедоступным и приватным чатам откроется лишь по достижению 20 уровня, а на текущий момент придется довольствоваться перепиской и разговорами с игроками в пределах одной локации. Не знаю, как другим, а лично мне подобный способ ускоренного погружения новичков в игру показался откровенно спорным. Ну да, в любом случае стояла задача скорейшего получения этого самого двадцатого уровня. А кроме как с представителем работодателя общаться было не с кем. Не успел обрасти приятелями и знакомыми, да скорее всего и не успею, если все пойдет как надо». Заведение, помеченное на карте как гильдия воинов, оказалось на поверку вовсе даже не гильдией, а отделением некой Вселенской Академии Воинских Искусств. Я заглянул в арку, у которой никто не удосужился разместить даже охранника бота, внимательно оглядел освещенный неровным мерцанием факела в двор и сразу приметил стоявшего на особицу инструктора». В отличие от рубивших мечами и топорами учебные манекены, задохликов, плечистый, светловолосый воин был откровенно мускулист и посматривал на остальных свысока. Всю его одежду составляли мягкие кожаные сапожки, свободного кроя штаны и распахнутая на груди безрукавка. Да еще предплечья охватывали проклепанные наручи. Но и без меча тоже не обошлось. Я вежливо поздоровался, а в ответ удостоился крайне неодобрительного взгляда. Инструктору определённо не пришёлся по душе внешний вид гостя, и мне не удалось удержаться от тягостного вздоха. «Пижонов не любите». Воин, оказавшийся игроком, покачал головой. «Не общаюсь с людьми в масках». «Позвольте поинтересоваться, почему». На этот раз инструктор ответил после явственной паузы, но всё же ответил, опровергнув собственное утверждение о том, что не общается с людьми в масках. «Этот город и его окрестности», — сделал он намёк на движение рукой. «Отстойник для игроков с 10 по 20 уровень. Мало кто из них может похвастаться развитым восприятием. В абсолютном большинстве случаев достаточно надеть маску, чтобы остаться неузнанным. Напал, убил, переоделся и уже не найдут». Я задачу нахмыкнул. «А как же логи?» «У нас тут реализм», — рассмеялся инструктор. «Не узнал обидчика, не успел хорошенько его рассмотреть. не сам найти не сможешь, ни пожаловаться другим. Нет». Подморозка Фаура очень быстро чернеет, но это происходит не одномоментно, да и отмолить грехи и возможность имеется. Новая информация заставила поискать на вкладке с личной информацией иконку с состоянием собственной ауры. Та оказалась вполне себе прозрачной. А наставник воинов продолжил разглагольствовать, явно усевшись на любимого конька. «Сила телосложения ловкость. Это хорошо!» «Но и восприятие нужно прокачивать в обязательном порядке. Точность атак, критические повреждения». «Это как раз понятно», — поспешил оборвать я собеседника. «Мне бы владению двуручными мечами научиться. Сможете помочь?» «Маска», — напомнил инструктор. «А я могу её снять и сразу надеть обратно». «Что за скрытность?» «Да с дружинниками поругался на площади, не хочу лицо светить». «С дружинниками?» — недоуменно нахмурился наставник. «Ну, эти. С белыми повязками». «Блюстители», — сообразил инструктор. «Это блюстители светлых львов. Неформальное объединение активистов. Выявляют демонологов, некромантов, магов, крови и жрецов темных культов. Да остальных им нет никакого дела». Я покрутил перед собой свободной рукой. «Личная неприязнь — штука такая. Не хочется рисковать». Наставник воинов пожал плечами. «Снимешь маску. Обучу интересующему навыку за пять серебряных крон. Но только одному». На постоянной основе тренировать возьмусь только после прохождения отборочных заданий. Это не только у нас так. Повсеместное правило. Ну да, нужно же чем-то занять игроков. Социальная активность и все такое прочее. Я, понимающе кивнул и уточнил. Кроны — это крупные монеты или помельче? Крупные. Помельче марки. Соотношение 1 к 5. Золото и серебро идет 1 к 10. Я позволил собеседнику разглядеть лицо, после вернул маску на место и вытянул из-под плаща свой не столь уж кошель. Выбрал из россыпи серебра требуемую сумму, сыпал монеты в широкую мозолистую ладонь наставника и замер в ожидании системного оповещения. Но ничего. ударька указал инструктор на изрубленного деревянного болвана в мятой железной керасе. Я перехватил рукоять Фламберга обеими руками, толчком скинул с плеча волнистый клинок, и на шаге вперёд в развороте врезал им по манекену. Попал на редкость удачно. Изгиб лезвия пробил доспех и вонзился в дерево, а вот два последующих удара вышли далеко не столь эффектными и куда менее эффективными. «Для начала сойдёт», — покривился наставник, и мелькнула надпись об изучении очередного умения. Общий уровень владения фламергом подрос до половины, но специализация в этом виде оружия так и осталась недоступной. Да и урон по сравнению с заклинаниями уже не впечатлял. Мелькнула даже мысль, что зря таскаю с собой эту тяжеленную оглоблю, и уж точно не стоило вкладываться в изучение боевых искусств. Тут-то инструктор и спросил. «Что за класс у тебя такой? Никак не разберусь». По спине пробежал неприятный холодок, но ответил я без запинки. «Лекарь же?» Наставник хмыкнул и сказал. «Если хочешь продолжить обучение, принеси 10 единиц трофейного оружия болотных гоблинов или горных кобальдов, «Вещи игроков этих раз засчитываются за два. И копи деньги. Чем выше уровень навыка, тем дороже обходится обучение. В следующий раз спроси лари лари это я». Мне приоткрылся кусочек личной информации наставника. Теперь я уверенно мог идентифицировать его как лари — воин-инструктор. И сразу выскочило системное оповещение. «Получено новое задание. Оружие дикарей». Я пообещал зайти через день или два и отправился во своясе. Поручение едва ли могло вызвать хоть какие-то сложности, поскольку ничего не стоило присоединиться к одной из рейдовых групп, но я не видел в этом ровным счетом никакого смысла. Высокоранговые воинские умения мне в любом случае не изучить, а на фехтование одноручным оружием и владение ножами было откровенно жалко тратить очки навыков и деньги. Лишним, конечно, не будет, но не так сразу. Не сейчас.